Глава шестнадцатая. Светлана. Три месяца спустя. После того, как проснулась и привела себя в порядок, как обычно, направилась в комнату своего сына, чтобы переодеть его, а потом накормить. Подошла к детской и только взялась за дверную ручку, как услышала за дверью восторженное взвизгивание Филиппа. Кстати, мне пришлось признать, что Северский умеет обращаться с ребенком. Сердце заныло. Дмитрий любил Филиппа. Эта любовь проявлялась во всем, начиная с игрушек, которые он покупал едва ли не тоннами, самым лучшим питанием и, конечно же, его заботой. Несмотря на загруженность в работе и даже дома, он всегда находил время побыть рядом с малышом. Вспомнила недавний разговор с мамой. Как же мне хотелось рассказать ей о Филиппе, обрадовать ее измученное и болеющей за меня и брата сердце, что она бабушка что ее внук жив, здоров и прекрасен. Она не очень была рада тому факту, что я работаю а не в доме председателя арбитражного суда. Мама считала, что я добровольно режу себя без ножа и просила меня найти другую работу, не связанную с детьми. Мне пришлось убедить ее и тешить, что наоборот, так мне легче, и я дарю нерастраченную любовь и нежность этому малышу, моему сыну. Мне приходилось молчать и не говорить правду. Больно лгать матери, которая не меньше, а даже больше меня вынесла за свою жизнь. Я помнила слова Северского о том, что он может помочь моему брату, отправив его в клинику, где его смогут поставить на ноги. Но почему-то я боялась с ним говорить на эту тему. Мне казалось, что если я попрошу за брата, он ухватится за эту помощь мне и предложит брата в обмен на Филиппа. «Эгоистично, возможно, да. Но я не могла отказаться от сына и постоянного страха, что Северский может в один миг все переиграть». Вздохнула, тряхнула головой, прогоняя тяжелые мысли, и толкнула дверь детской открыла ее и не вошла сразу, а сначала заглянула в комнату. Дмитрий, одетый в спортивный костюм, растянулся в полный рост на ковре перед Филиппом спиной ко мне. Мужчина держал в руке плюшевого медвежонка, играл с Филиппом, нежно толкая его плюшевой головой малышу в животик. Ребенок хохотал и пытался ухватить игрушку цепкими ручками. Я замерла от этой идеалистической картины и невольно улыбнулась. Но вдруг Дмитрий резко обернулся и увидел меня подглядывающую. Филипп тоже увидел меня и попытался крикнуть света, но не смог, потому что заливисто смеялся. Я прошла в комнату и присела рядом с ними. «Доброе утро, Дмитрий Мстиславович!» поздоровалась с мужчиной. «Где Марта?» «Здравствуй, свет кивнул он мне. Марту свалило давление. Ещё до рассвета её увезли домой. Никогда я не радовалась, когда кто-то болел, но Марта была настоящим цербером и порядком достала своими нравоучениями за эти три месяца. Благо, с моим появлением... Она теперь работала у Северского не все семь дней, а только пять. А вот сейчас её давление свалило. Я уж думала, эта женщина никогда и ничем не страдает, а нет, всё же Марта — человек. Понятно, — сказала в ответ, стараясь не сильно улыбаться, чтобы Северский не заподозрил мою радость по этому поводу. — Доброе утро, мой самый красивый мальчик на свете! — заворковалась Филиппом. Пойдем переоденемся, сменим подгузник и будем кушать. «Памперс я уже поменял», — сказал Дмитрий, продолжая лежать на полу, перевернувшись с живота на левый бок. «Ох, ну хорошо», — сказала Глади сына по светловолосой головке. Потом поцеловала его в макушку, а малыш, продолжая улыбаться, обнял меня за шею и звонко сказал, «Вета!» Он еще не выговаривал моими четко вместо «света» говорил «Вета». «Папа, Филипп, говорит реже, чем вето. с нотками ревности проговорил Дмитрий, глядя то на меня, то на ребёнка. Пожала плечами и не стала говорить, что я-то его мама, а ты, по сути, чужой дядька. Взгляд Северского задержался на моей загадочной улыбке и прищурился, словно он прочёл мои мысли. «Вам, наверное, не очень удобно на полу», — сказала я, как бы между прочим. Потом взяла сына на руки и пошла с ним в его маленький гардероб. Я обнаружила один факт. Филипп, будучи еще совсем маленьким, уже сам предпочитал принимать решения в отношении выбора одежды. Зашла в гардеробную, и малыш тут же схватил пальчиками костюм горчичного цвета. «Отличный выбор, Филипп!» — расплылась я в улыбке. Пока переодевала ребенка, к нам подошел Дмитрий и сказал... «Я наблюдал за тобой, свет ты прекрасно справляешься. Мне нравится твоя кротость, ненавязчивость и покорность. Будто у меня есть право вести себя по-другому», — подумала с недовольством. А в ответ сказала другое. «Я рядом со своим сыном, а мне больше ничего не надо», — он хмыкнул. Свет человек такая тварь, что ему всегда всего мало. Достигнув одной цели, он желает достичь уже другую». и не всегда законными методами. «Судите по себе», — вертелась у меня на языке, но снова сказала другое, сказала правду, глядя прямо в глаза Северского. В идеале я бы хотела получить официальный статус матери Филиппа. Ведь знаете, что я ни в чем не виновата и не заслужила того факта, что скрываю от своего собственного ребенка и своих родных, что я его мать не бросала его. «Мы с тобой договорились еще при подписании договора. Или ты уже забыла?» В его голосе послышались угрожающие нотки. «Не забыла», — сказала тихо. «Простите». «Не допускай ошибок, Света, потому что, в отличие от многих, я никогда не забываю, что люди, получив что-то, всегда хотят большего. Больше не будет. Забудь об этом». «Я тебе позволил так слишком много, и напомню, что я не взял с тебя заявление об отказе». «Я всё прекрасно помню, Дмитрий Мстиславович», — сказала твёрдо. «Пойдёмте, Филиппу нужно поесть». «Всем нам нужно поесть», — сказал он. «Сегодня я буду завтракать вместе с вами». Светлана. Филипп хорошо поел теперь с довольным и сосредоточенным видом жевал на тёртую морковку, любимое его лакомство. «Это у него от меня, я тоже обожаю морковь». Малыш брал горсточку своими маленькими пальчиками и самозабвенно отправлял ее в рот. «Забавно наблюдать, как твой малыш кушает». «Хочу извиниться», — сказала Дмитрию, когда мы уже почти закончили завтрак. «Я знаю, что было некрасиво с моей стороны говорить с вами в таком тоне и напоминать о моем статусе просто». Я вздохнула и посмотрела мужчине в глаза. «Просто не механическая, Дмитрий Мстиславович. Мне сердце и душа иногда на меня накатывает. В такие минуты я очень сердита на вас». «Прощаю. Но и ты прости. Я тоже иногда веду себя не лучшим образом», — с хмурым видом признал Северский. «Иногда я забываюсь и воспринимаю личную жизнь как судебное поприще. Я была удивлена, ведь ожидала услышать что угодно». но не его признание в неправоте. Я я знаю, как сильно вы любите Филиппа. У меня есть глаза и уши. Несмотря на ситуацию, ваше отношение к сыну не изменилось. Снова вздохнула и добавила. Проблема в том, что я тоже люблю его. Голос у меня предательски задрожал. Я люблю Филиппа, «Потому что он моя плоть и кровь», — проговорила я, понизив голос. «Мне всегда будет мало того, что я имею сейчас. Но я не стану что-то требовать, потому что рада тому, что вы мне уже дали. Возможность всегда находиться рядом, участвовать в его воспитании, видеть, как...» — склонилась ближе к мужчине и практически одними губами произнесла. «И видеть, как взрослеет мой ребенок». Дмитрий, к моему удивлению, не ожесточился и не высказался в своей обычной резкой манере. Он вдруг абсолютно искренне сказал, или, быть может, мне показалось. «Понимаю тебя, но больше я тебе предложить не смогу. Единственное, что...» Я ухватилась за его последнее слово, как за спасательную соломинку. «Если ты вдруг кого-то встретишь и решишь обзавестись семьёй...» тебе придется навсегда забыть о моем сыне. Я замерла от его слов и завертела головой в отрицательном жесте. «Нет», — сказала уверенно. «Ты пока говоришь нет», — проговорил он обманчиво мягким тоном. «Света, ты красивая женщина, люди из моей охраны постоянно смотрят на тебя оценивающе. Не сегодня, так завтра ты захочешь в семью, и тогда ты должна быть готова к последствиям». «А вы?» — спросила Дмитрия дрожащим голосом. «Не нравилось мне, в какую степь он завел разговор. что до меня-то я не горю желанием повторять ту же самую ошибку — жениться. А если это будет брак по договоренности и без обязательств?» Слова слетели с губ раньше, чем я сначала их обдумала. Северский, удивлённый, в то же время недовольно взглянул на меня. не смогла вынести его пристальный осуждающий взгляд, а потому встала из-за стола и начала вытирать ручки, личико и губы сына. Мой малыш, когда кушает, то вся еда оказывается и на ручках, и на его сладкой мордашке. «Простите», — прилепетало извинение, не глядя на мужчину, — «я не подумала». «Я знаю, Света, о чем ты думаешь», — сказал он своим обычным, совершенно сухим и безэмоциональным тоном. Я не стану сердиться на тебя за эти дерзкие слова, потому что понимаю твои чувства. Довольствуйся тем, что имеешь. Я крепко вцепилась в спинку детского стульчика, так что у меня побелели костяшки пальцев. Я уже извинилась, дмитрием Мстиславович, я все понимаю. Я решила его еще кое о чем спросить, раз у нас выдался завтрак с откровениями. «Скажите, вот вы развелись со своей супругой, но...» сглотнула и продолжила. Я ни разу не видела её с Филиппом. Она не привязалась к ребёнку? На самом деле, я надеялась никогда её не увидеть рядом со своим сыном, потому как даже не представляю, как себя поведу. Возможно, у меня сорвёт все тормоза, и я просто возьму и накинусь на эту страшную женщину, которая своим коварством до основания разрушила всю мою жизнь. «Не думай о ней», — сказал резко Северский, одним глотком допивая свой остывший кофе. «Но я не отстала». Вдруг она решит возобновить отношения с ребёнком, ведь в документах она числится его матерью. Я посмотрела на мужчину прямо ему в глаза, чтобы уловить истинный ответ, если не в словах, так хоть в выражении лица и глаз. Что-то сверкнуло в глазах Северского. Злость, гнев или же раздражение. У всех женщин, Света, развит материнский инстинкт. Ника хотела ребёнка только ради меркантильной цели. Наши отношения давно сошли на нет. Если бы не ее беременность, я давно бы развелся с ней. В принципе, так все и вышло. Мне никогда не понять таких женщин, как бывшая жена Северского, беременеть и рожать ради того, чтобы удержать мужчину с его богатством. Да какой бы мужчина не был бы, к черту, если нет любви. Но это мое мнение, что в голове сердце той женщины один Бог ведает. «А вы знали, что Ника такая до того, как женились на ней?» Полюбопытствовала я, надеюсь, что за мой вопрос Северский не рассверепеет. Я спрашивала мужчину за тем, чтобы лучше его понять, потому что, узнав его за эти три месяца, я пришла к выводу, что Северский не такой уж плохой человек. Да, со своими тараканами и бзиками в голове, но у него положение такое, так сказать, он должен быть жестким и иногда даже жестоким. И, учитывая его характер, я не могла понять, почему он женился на такой женщине, как Ника. Возможно, она умелая актриса? Меня устраивали отношения без любви, признался он. Я удивленно уставилась на него. Вы не любили ее? Я не понимала его. Зачем связывать себя узами брака без любви? Я понимаю, когда люди женятся не по любви, ради какой-то выгоды. Например, я вышла замуж за Северского ради своего сына. Но просто вот так. «Мы хорошо относились друг к другу», — снова ответил мне честно, а потом сказал. «На этом все, Света, хватит меня допрашивать. Больше тему моей бывшей жены не поднимай, если не желаешь увидеть мой гнев». «Конечно, и спасибо вам за честность». Он кивнул и спросил. «Что вы вместе с Филиппом собираетесь сегодня делать?» «Сейчас одену его, мы пойдем гулять». Северский кивнул, потом встал из-за стола, подошел к малышу. поцеловал его в макушку, а потом молча ушел. Я взяла сына на руки и, находясь в странных чувствах, пошла собираться на прогулку.